Глава 7,5 Часть 1 Мигурдия вернулась на родину Вид деревни совсем не изменился Ее знакомые в деревне, а также все прочие жители тоже почти не изменились Хотя число жителей возросло, но эта жутковатая тишина была все такой же, как в старые времена. Прежде она бы никогда не подумала, что это жутко, но после путешествий по миру, если бы вы спросили Рокси, она сказала бы, что эта деревня ненормальна. Абсолютная тишина, никто не говорит ни слова и все жители просто молча занимаются своими делами. Как только они увидели Рокси, то тут же безмолвно уставились на нее. Рокси знала, в чем дело. Они пытались воспользоваться способностью расы Мигурдов, телепатией, чтобы поговорить с ней. Однако Рокси не могла слышать их. Она слышала только что-то вроде небольшого шума, но это все. Рокси не могла ответить им. Через некоторое время появились фигуры ее родителей. Впервые за долгое время они увидели их, и снова они ни капли не изменились. Они были так рады увидеть вернувшуюся Рокси и приветствовали ее. Чем она занималась до сих пор и куда она ушла тогда – спрашивали они взволнованными голосами. Элиналис и Талхент решили подождать снаружи деревни. Похоже, они задумались о чем-то вроде собственного возвращения домой. Рокси рассказала о путешествиях, что она совершила до сих пор, равнодушным голосом. Ее родители, слушая ее рассказ, были удивлены, и на их лицах сквозило облегчение. Они говорили ей поступать так, как ей самой нравится. Однако, Рокси чувствовала себя отчужденно. Эти сказанные вслух слова беспокойства и слова приветствия для них были как иностранные языки. По-настоящему важные для них слова, мигурды никогда не произносят своими устами, особенно шепча слова любви. Это может быть случай, когда они искренне беспокоятся от самого сердца, Однако это не может передаться Рокси. В случае той, кто не может воспользоваться этой расовой способностью мигурдов... Такие вещи просто не могут достичь меня. Рокси всегда чувствовала себя одинокой из-за этого. Если бы я осталась здесь подольше, это стало бы просто невыносимо. Это лишь постоянно напоминает мне, что я всего лишь сбой в расе мигурдов. Задумавшись над этим, Рокси решила не задерживаться и побыстрее уйти. Она быстро подготовилась продолжать путешествие. «Ты уже собираешься уходить?» «Да». «Останься, по крайней мере, еще на одну ночь». «Нет, нам стоит поторопиться в этом путешествии. Я лишь заглянула по дороге ненадолго». Рокси лишь покачала головой, не проявляя особых эмоций, отвечая своему отцу, который выглядел явно встревоженным. И когда ты вернешься в следующий раз? Не знаю, возможно, уже никогда. Честно ответила Рокси. Тут и на лице ее матери, стоявшей рядом с отцом, появилось озабоченное выражение. Рокси, возвращайся хотя бы каждые 20 лет! Хорошо, я подумаю. Уклончиво отозвалась Рокси. Я вернусь в течение следующих 50 лет. В самом деле, тогда это обещание... Да. Рокси растерянно кивнула, и ее мама заплакала. А, мама... Боже мой. Извини. Хоть я решила не плакать. Извини. Слезы. Увидев их, что-то внутри Рокси наконец дрогнуло. Сама не заметив как, она оказалась в объятиях своей матери. А потом отец обнял их обеих одновременно. Рокси и ее маму. И в этот момент Рокси наконец поняла. Все это было не только на словах. В конце концов она задержалась в деревне на три дня, и впервые за все это время она провела эти дни с легким сердцем и спокойной душой. Часть 2. Владелец Деденда. Его личность Рудеус Грейрот. Для того, чтобы Рокси смогла смириться с этим фактом, потребовалось несколько часов. Прибыв на демонические континенты, продвигаясь все дальше на север, они искали информацию о Рудеусе. И чем дальше к северу, тем чаще они слышали это имя. Они были все ближе. Одновременно они обнаружили кое-что весьма странное. Информация о фальшивом Деденте и о Рудеусе были ужасно перемешаны друг с другом. Юноша человеческой расы, использующий безмолвные чары и владелец фальшивого Деденда. Не было бы преувеличением сказать, что это говорили об одном и том же человеке. По пути Талхант не раз заявлял это. Нет, Рокси поняла это с самого начала. Ей просто не хотелось признавать, что они вот так разминулись друг с другом, даже не заметив этого. Однако после прибытия в этот город, Рикарис, у нее просто не осталось выбора, кроме как признать это. Инцидент с Дадендом произошел как раз где-то за два года до этого. И у них был свидетель, один из членов ее старой группы, Накопара. И то, что рассказали ей ее родители в ее родной деревне, сведя все вместе, Рокси наконец признала это. Что владелец Деденда — это Рудеус Грейрот. Часть 3 Ясно. Так Блейз погиб? А, похоже, красная клыкастая кобра поглотила его целиком. Прошло уже столько лет с тех пор, как я покинула демонический материк. Было столько вещей, о которых можно поговорить, но все о чем мы болтали, были события прошлых лет. Рокси прикрыла глаза, вспоминая Блейза. С лицом свиньи, обожающий сквернословить, стоило Рокси допустить мельчайшую ошибку, как он начинал ругаться. Однако он не был плохим парнем. Он был надежным напарником с точки зрения воина. Похоже, прежде чем погибнуть, он сумел создать группу из ветеранов с рейтингом B. Он был лидером группы B-рейтинга на демоническом материке. Этот саркастичный парень достиг хорошего положения. Однако имя его группы было Super Blaze. Похоже, его вкус в названиях ни капли не изменился с прошлых времен. Похоже, противник, который смог уничтожить эту партию ветеранов, был с легкостью побежден Рудеусом и группой, которую он только-только сформировал. В самом начале путешествия он уже одолел монстра Эй-уровня. Такое Рокси из прошлого никогда не смогла бы превзойти. Однако это было вполне в духе Рудеуса. Рокси тихо рассмеялась. «Рокси, а ты изменилась!» Сказал Накопара, медленно потягивая особо крепкую выпивку демонического материка. Рокси взглянула в кубок в своей руке. Она всмотрелась в свое лицо, отражавшееся на поверхности, беспокоясь, так ли это. «Сама я этого не замечаю». «Нет, я имею в виду, ты стала совсем взрослой». И что же это значит? Ты меня совсем за дуру держишь? В те времена, когда она стала искателем приключений с Накопарой и остальными, Рокси уже достигла совершеннолетия Мигурда. После этого она уже практически не менялась. <связь> Я совсем не меняюсь. Рокси всегда была неловко из-за этого. Я не принимаю тебя за дуру! Как бы это объяснить, дело в общем впечатлении. В прошлом ты вела себя куда более по-детски. Хотя мой внешний вид и не меняется, я все-таки прожила немало лет. Разговаривая, Рокси хрустела закуской, чем-то вроде жареных бобов. Эти бобы были семенами каменного энта. На вкус Рокси они никогда не были особо хороши, она просто машинально закидывала их в рот. Скорее, просто привычка. Что-то в этом духе. В прежние времена ты всегда отчаянно старалась выглядеть взрослой. Будь это а ты, ты бы уже взвилась от этих моих слов, знаешь ли. Вот как. Ну, может, и был у меня такой период. Речь шла о тех временах, когда я не желала мириться со своим телом. В те дни я так не хотела, чтобы окружающие принимали меня за ребенка, что старалась изо всех сил только ради того, чтобы никто не стал недооценивать меня. Я маг, и среди элементов стихии у меня нет слабостей. Я стала публично демонстрировать, что могу все, что угодно. Я даже не заметила, когда отношение поменялось, и о моём имени заговорили. Примерно с тех пор, как я стала магом воды святого уровня, вещи, на которые я была просто не способна, стали давить на меня. И на демоническом материке тоже. Фактом, что я была учителем Рудеуса, все были ужасно удивлены. Похоже, Рудеус заявлял все это результаты обучения у моего мастера при любом удобном случае. Благодаря этому люди даже начали думать, что Рокси способна применять безмолвные чары. Хотя такого просто не может быть. а что если давным-давно мой учитель чувствовал то же самое? Рокси думала, что в таком случае она, похоже, сделала что-то плохое, и ей стоило это обдумать. Мучение мастера, чей ученик оказался слишком хорош, это то, чего не поймешь до конца, пока сам не окажешься в таком положении. Это чувство гордости и одновременно унижения. Хотя, как бы странно это ни было, она уже не чувствовала, что не хочет, чтобы ее называли мастером. Рудеус верит в то, что говорит. И тот факт, что он публично заявляет, что Рокси его мастер, просто делает ее счастливой. А вот ты на Капара ничуть не изменился. М -м, вот как? Да, в отличие от твоей внешности. То, что он жаден до денег, и то, как давит на чужие слабости. все так же, как и в старые времена. Рокси не раз тогда думала, что ей бы не хотелось превратить Накопару в своего врага. <пух> это что, способ намекнуть, что я постарел? Думаю, ты и сам можешь сказать, что это правда. Накопара, ты постарел. Ты уже способна говорить такое в лицо? Надо же! Накопара залился смехом, переходящим в ржание в пофигистской манере. Какая ностальгия. И правда. В те дни с ними было еще двое. Мальчишка, что сыпал ругательствами каждый раз стоило накопаре что-то сказать. И парень, который только и повторял «Боже мой!» И вздыхал каждый раз, когда начиналась драка, прежде чем пытаться разнять ее. Тех двоих уже нет. Остались лишь эти двое средних лет. Хотя, благодаря своей расе, одна из них вовсе не так уж и стара. Прошлые дни уже не вернуть. И в этот день, пока Накопара не напился до беспамятства... Эти двое вспоминали дни своей юности. Ее родители и ее старый товарищ. Просто ради этой встречи с ними уже стоило вернуться сюда. Ее грудь просто распирала от этих чувств. И от выпитого алкоголя тоже. Часть 4 К этому времени Рудаус, должно быть, уже добрался до Милишона. Прошло шесть месяцев с тех пор, как мы разминулись друг с другом в порте ветра. Даже если учесть сезон дождей тракт святого меча это путь без всяких препятствий. Если они не решили заглянуть в поселение эльфов или гномов, то уже должны прибыть в столицу Милиса. Все-таки, как и ожидалось, не было никакой необходимости разыскивать его. Как и писал Пол в своем сообщении, с ним все было в порядке. Девушка по имени Эрис тоже телепортировалась вместе с ним. И вместе они с легкостью преодолели демонический материк. Хотя обычно в этом месте почти невозможно добиться успеха, они сделали это легко и просто. Более того, они даже заполучили одного из супердов, которых Рокси так отчаянно боялась, в качестве союзника. «Уверен, ученик Рокси просто превосходен!» а! «И правда, трудно представить, что он сын Пола!» леналис и Талхенд хвалили его, говоря подобное. Хотя Рокси думала, что то, чей он сын и чей ученик, не имеют особого значения. Рудеус был гением еще до того, как она встретилась с ним. И даже если бы не встретилась, он, скорее всего, и сам бы добился всего этого. «Отложим это на потом. Что мы теперь будем делать?» Выслушав вопрос Элинали, Рокси задумалась. Сейчас она уже не может встретиться с Рудеусом, который был ее изначальной целью. Должно быть, он уже прибыл в милишон Она очень хотела встретиться с ним, но ей не стоило путаться в своих целях. «Давайте поищем в северных районах Демонического континента». Рудеус нашелся, однако трое все еще считались пропавшими без вести. По дороге сюда они уже отыскали несколько беженцев из региона Фитоа, поэтому кто-то мог оказаться и в северо-западной области. А это нормально, если ты не встретишься со своим учеником? Я не против. На вопрос стал, Рокси лишь покачала головой. Для начала... Зная теперь, что они так глупо разминулись, даже не заметив этого, ей просто стыдно было показаться ему на глаза. Она и так уже была почти доведена до отчаяния статусом его мастера. Осталось еще немало поселений на демоническом материке. Как и прежде, мы будем проверять их одно за другим. Хм. Ее спутники, усмехнувшись, переглянулись. Утешествие Роксимигурдия продолжается.